Влюбить за 90 секунд. Глава первая. Алена. «Всем привет! Меня зовут Алена Горошкина. Мне 19 лет, и я... Алкоголик!» Раздался насмешливый голос за спиной. Нахмурившись, я обернулась. Петя, мой друг, и по совместительству одногруппник, вытянув шею, смотрел на дисплей. Я тут же захлопнула крышку ноутбука. «Сами заполняйте свою дурацкую анкету. Понятия не имею, что в ней писать». Э -э, «Горошкина, не дури», — проговорила Ксения, спрыгивая с подоконника. «Ты пообещала мне поучаствовать в эксперименте». «Наш спор. Забыла. Это самый раскрученный сайт знакомств. Ты фото подобрала?» Я вздохнула и вновь потянулась к ноутбуку. «Ну, вот, например», — кликнула мышкой. «Такая фотка подойдет?» Ксения с Петькой уставились на экран. «И что это?» Со скепсисом в голосе осведомилась подруга. «Не что, а кто?» «Это я! Как ты и просила, в купальнике!» Ксения, грозно нависнув надо мной, буравила взглядом изображение. От страха, что мне сейчас вылетит, я непроизвольно съежилась. Купальник слитный, да еще и с какими-то дурацкими ананасами. Ксения покачала головой. Мол, так дело не пойдет. Еще ты как-то нелепо здесь щуришься на солнце. «А как тебе вареная кукуруза в руках у Горошкиной?» Тут же встрял Петя. «Чей это локоть?» Продолжала хмуриться Ксения. «Маму пришлось обрезать», — призналась я. «Ален, да ты издеваешься. Еще с обезьянкой на плече для полного комплекта». «Ну, нет у меня другого фото в купальнике», — закричала я. Привязалась со своими экспериментами. Я тебе подопытная мышь, что ли? «Петь, сообразишь что-нибудь в фотошопе, обратилась к Петьке Ксения. Так и быть, самодовольно кивнул тот. Прикручу Аленкину голову к телу Ирины Шейк. Найди только фотку по откровении. Не надо меня никуда прикручивать, испугалась я. Мне же всякие извращенцы писать начнут. Ты ведь Ксении не этого добиваешься? Ты права, совсем не этого. кивнула подруга но все таки в моей теории мужики в первую очередь ведутся на внешность сайт знакомств это туфта конечно нужно все проделать в реале настойчивость ксении меня пугала в реале ахнула я слушай в реале из нее шейк не сделать подал голос петя не больно то и хотелось фыркнула я ксения скрестила руки на груди будем работать с тем что есть ну ка «Горошкина, встань, покрутись!» Я послушно поднялась из-за стола. «Теперь пройдись. Давай от шкафа к окну. От бедра, Горошкина, от бедра!» Я понятия не имела, что означает «от бедра» и как это должно выглядеть со стороны. «Может, вот так?» Алёна, у тебя будто нога отстегнулась!» — любезно сообщил Петя. «Пристегнёшь мне её обратно в фотошопе?» — огрызнулась я, усаживаясь на стол. «Ты же у нас мастер!» «Не ругайтесь!» — встряла Ксения. «Знаешь, Ален, все не так уж и плохо. У тебя отличные данные. Просто нужно научиться ими пользоваться». Я уже выключила ноутбук и теперь пялилась на свое отражение в темном экране. «Отличные данные. Где?» «Петро, ты бы замутил с нашей Горошкиной?» — обратилась к Пете к Сене. Он покосился в мою сторону. «Да я как-то под этим углом на нее никогда не смотрел». «Ха!» «Конечно, не смотрел. Он же по Ксеньке сохнет с первого класса. Всюду за ней таскается. Даже на филфак из-за подруги поступил. Там я, кстати, с ними и познакомилась». «А ты постарайся», — рассердилась Ксения, поправляя на носочки. Она все эти годы делала вид, что не замечает, как Петя смотрит на нее влюбленными глазами. «Нам нужно твое экспертное мнение». Петька с недоверием оглядел меня. «Ну, — начал он. Потом можно было понять, что хороших слов не жди. «Да что ты его спрашиваешь?» — завопила я. «Тоже мне эксперт нашелся. Все со мной в порядке». Ксения и Петька только переглянулись. «Да-да-да, сотню раз друзья говорили, что с моими взглядами на жизнь мне будет сложно найти настоящего принца. Чтоб как положено. Красивый, умный и обязательно на белом коне. Уж слишком я беспечная, несерьезная, а Петя тут как-то вообще заявил». «Горошкина у нас мисс Нелепость». И правда, я частенько попадаю в разные мелкие передряги. Иногда все это происходит самым случайным образом, но чаще сама еще на пятую точку приключений. Вот и мама вечно вздыхает. «Алена, пора тебе взрослеть. Ты уже настоящая невеста». Да уж, невеста без места. Всем им моя свободная жизнь покоя не давала. И друзья, и родители стремились найти мне жениха. А тут еще Ксения на днях где-то вычитала, что мозгу требуется всего 90 секунд для того, чтобы влюбиться. Я подняла подругу на смех, заявив, что все это туфта, и мы с Ксенией поспорили. Только как-то неожиданно главным действующим лицом нашего спора стала я. Действительно, на ком же еще проверить дурацкую теорию, как не на мне? Но если б все было так просто... Чтобы влюбиться в столь короткий срок... «Нужно быть настоящей красоткой», — проговорила подруга, оглядывая меня с головы до ног. «Или очень интересным человеком», — пискнула я. «Интересным человеком?» — Ксения зашлась хохотом. «Ха-ха-ха, Горошкина, я сейчас рухну на пол. Ты что, успеешь сказать такого интересного за полторы минуты? А вот формы твои оценить вполне можно». «Какие еще формы?» — буркнула я. А Разве формы влюбляются? Говорю, что в та твоя теория. Так мы это и проверим. Вот только приведем тебя в божеский вид. Разумеется, я возмутилась. Скажешь, в моем обычном виде в меня и влюбиться нельзя? Почему можно? Наверное. Но мне-то нужно, чтобы ты зацепила наверняка. Она попросила меня найти фотку попекантнее и заполнить анкету, но теперь засомневалась, что это правильный путь. «Нет, сайт знакомств все-таки отметаем». Подруга поморщилась, и очки снова съехали с ее носа. «Пока там найдем нормальную кандидатуру для встречи. Все-таки сразу надо переходить в реал. Петь, а ты чего молчишь?» Мы вдвоем уставились на него. Петька нехотя оторвался от телефона. Ему наши эксперименты были до фонаря. В любом кипише он участвовал исключительно из-за Ксении. «А что сказать?» растерялся Петька. Валенку может влюбиться только такой же сумасшедший. «Ну, спасибо!» — откликнулась я. «Вы ко мне домой пришли, чтобы оскорблять?» «Аленушка, ну почему же сразу оскорблять?» — подмигнула мне Ксения. «Мы здесь исключительно ради тебя. Эксперимента, да, Петь?» «Все непременно!» — буркнул Петька, вновь уставившись в телефон. «Давай, Ален, вытряхивай свой гардероб, будем из тебя звезду делать». морскую. Донесся задумчивый голос друга. «Будешь как Патрик Стар». Ксения расположилась на моей кровати, ожидая. Не знаю, чего она ожидала. Особо вытряхивать из гардероба мне было нечего. Перебрав несколько футболок, джинсов и однотипных рубашек, подруга тяжело вздохнула. «Да, и как с этим работать? У тебя ж ни одной юбки». «Будто ты не знаешь, как я одеваюсь. Зачем мне юбки?» «Чтобы демонстрировать красивые ноги. Как это, зачем?» Я опустила глаза вниз, разглядывая свои пижамные штаны в клеточку и домашние плюшевые тапочки в виде двух бульдожих морд. «На улице весна, у нее платьишко захудалого не нашлось», продолжала ворчать Ксения. «Это при том, что сама она юбки никогда не носит, еще и на меня бочку катит». А должи? подколола я подругу. «Не умничай», — состроила гримаску Ксения. «У меня вообще все на мази». Настя до середины июня укатила в Европу. «Настя — сестра Ксении, старше ее на 10 лет. Вот кто у нас настоящая леди Ди. Такая женственная, воздушная, интересная. В нее бы точно все влюбились за секунду». «И зачем Ксения решила мучить меня?» «И что?» — заинтересовался, наконец, Петька. «Хата свободна». Настя проживала в просторной двухкомнатной квартире в самом центре нашего города. Приобрести жилье девушке девушки помогли обеспеченные родители, и Настя, конечно же, была рада. Это Ксения, птица гордая. Она всю жизнь старается всем доказать, что к золотой молодежи не имеет никакого отношения. По ней сразу и не скажешь, что она из богатой семьи. Носит недорогую одежду из масс-маркета, ест в обычных кафе, особо не тусуется, и друзья у нее самые простые, мы с Петькой. «Хата свободна», — кивнула Ксения. И я получила добро на проживание. Важно вот что. Вместе с жилплощадью, в свободном доступе и гардеробной сестренке. «Ты с ума сошла!» — ахнула я. «Если Настя узнает, она с нас обеих шкуру спустит. В жизни надену шмотки твоей старшей сестры. Мне такое нельзя. Сколько они стоят? Не расплачусь». «Наденешь да снимешь!» — пожала плечами к Сине. «Она даже не узнает». Я подавленно молчала. моя подружка кажется совсем с катушек съехала а помнишь как на днях горошки на горчице в столовке заляпалась встрял петя это он мне на выручку пришел я согласно закивала ну да а в свой день рождения шоколадный торт на светлые джинсы уронила помнишь ксень ведь ничего не предвещало а прошлое лето рукав толстовки на вашей даче подпалила а вот это ты видишь Я гордо продемонстрировала яркую заплатку на пижамных штанах. А ржавый гвоздь в кладовке напоролась, насквозь прошел, едва не задел жизненно важный орган, мою дорогую конечность. — Да, много тогда наших полегло, — закончился смехом Петька. — Вы издеваетесь? — закричала Ксения. — Какой гвоздь? Какая нога? Кто куда полег? Да, Настя сама несколько раз предлагала мне свои шмотки поносить. Все мечтает из меня девочку-припевочку сделать. «Своего клона. Так что, в случае чего, беру всю вину на себя». «Царева, ты чокнутая!» — покачала я головой. «Без царя в голове», — лениво поддохнул Петька. Вместо ответа Ксения подошла ко мне и, обняв за плечи, повела в прихожую к огромному зеркалу. Вдвоем мы уставились на наше отражение, непонятно чему обрадованная Царева и понурая я. «Ну, хорошая моя». «Это же так интересно! Один день, просто сыграя роль, ты даже не будешь собой. Ты будешь не Аленкой Горошкиной, а Элен Грохольской», — подсказал Петька, который вышел за нами из комнаты. «Девушкой из высшего общества». «И это вы меня сумасшедшей называете?» — Устало поинтересовалась я. «Детский сад». Мы вернулись в мою комнату. — Ладно, так и быть, поучаствую в твоем дурацком эксперименте, Царева. В конце концов, сама в спор ввязалась. Но почему мне обязательно нужно кого-то играть? Я вновь повторила вопрос, который меня мучил. Неужели в меня сложно влюбиться? — Милочка моя, ну, конечно же, не сложно, — завопила Ксения. — Просто на это понадобится больше времени. — А что со мной не так? — растерялась я. «Ты несколько инфантильна», — начала Ксения. «Не самостоятельно», — продолжил Петя. «Бываешь немножко смешной и безрассудный, Балда, короче», — заключил Петька. «Взрослей, Горошкина». Ксения закивала, а я тут же надулась. «Да идите вы, взрослые нашлись». «Аленка!» — скликнула Ксения. «Ты посмотри на свою комнату. У тебя ж игрушек больше, чем в магазине «Детский мир». Мы втроем внимательно осмотрели небольшое уютное помещение. Мягкие игрушки были повсюду, на кровати, на книжных полках, на полу. Даже на письменном столе сидела сладкая парочка, два плюшевых мышонка. «Ну, люблю я игрушки. Что поделать?» «Не так уж их и много», — промямлила я. «Да?» — протянул Петька. «Когда я в первый раз к тебе пришел, я думал, меня придавит каким-нибудь медведем». «Было б неплохо». Ядовито заметила я. «Что ж сегодня за день такой?» «Заявились ко мне и права качают». «Ничего, Горошкина, не переживай!» Ксения похлопала по плечу. «Мы из тебя такую обольстительницу состряпаем!» то умную женщину!» «Да тебе самой захочется избавиться от всего этого, набитого синтетическим наполнителем безобразия!» «Честное слово, я не понимала, зачем из меня делать какую-то обольстительницу?» «Из меня!» как выразились друзья ранее, инфантильной и несерьезной Алены Горошкиной. Ксения, будто прочитав мои мысли, продолжила. «Так, глядишь и найдешь себе суженого...» Я с подозрением уставилась на подругу. «Уж не специально ли она раскрутила меня на этот спор? Как я уже говорила, время от времени они с Петей порывались устроить мою личную жизнь, при том, что со своими симпатиями друг к другу до конца так и не разобрались». Словно почуяв, что я могу вывести ее на чистую воду, Ксения быстро проговорила. 90 секунд, Горошкина! Если сможешь обольстить первого понравившегося парня за такое короткое время, и он попросит твой номер телефона, считай, спор закончен». Конечно, в моих интересах потерпеть фиаско. Но я человек честный и буду играть по правилам. Да и самой хотелось испытать судьбу. А вдруг и правда кто-то клюнет? А уж если я буду в Настиных нарядах, Так все должно получиться наверняка. От одной мысли о предстоящей авантюре сердце застучало быстрее. Мы с Ксенией часто устраивали друг другу всякие проверки и заключали различные пари. То пару на спор сорвем, то одногруппников разыграем. В общем, не соскучишься. Я взгромоздилась на подоконник и уставилась в окно на зеленый двор. Майский вечер был теплым и уютным. Прямо мимо моего окна пролетели голуби. Из открытой форточки доносились веселые детские визги. Со стороны широкого проспекта слышался шум машин. Я, сидя на подоконнике, стала поочередно рассматривать своих друзей. Повернула голову и кинула взгляд на Петю. Худощавый, высокий парень в темно сером свитшоте и широких джинсах сидел на моей кровати, подложив под спину плюшевую собаку, а в руке, как всегда, телефон. на Время от времени Петька чему-то улыбался и привычным жестом взъерошивал шапку светлых волос. Наверняка опять в каком-нибудь паблике мимо смотрит. Потом будет нас Ксении просвещать. Я перевела взгляд на подругу. Ксения с грохотом каталась по комнате на моем стуле, с весьма задумчивым видом, накручивая на палец прядь русых волос. С недавнего времени подруга принялась выбривать один висок. Стрижку было видно только когда Ксения делала высокий хвост, чтобы родители не спалили. Ксения вечно строит из себя независимую бесстрашную девушку, а на самом деле боится отца как огня. Я тоже хотела выбрать висок, но мама узнала о моих планах и устроила взбучку, а мне мою коре надоело. Старомодно и скучно, хотелось сделать что-то с волосами, но маму разве переубедишь? На Ксении, как обычно, футболка с яркой надписью, таких майку, царевой вагон и маленькая тележка. И черные узкие джинсы. Девушка, как и я, дает предпочтение кедам. Правда, обувь — это единственное, на что обычно не скупится подруга. Она настоящий кроссовочный маньяк. Не пропускает ни одного релиза. «Давали бы мне родители столько карманных денег. Предлагаю сейчас отправиться в какой-нибудь бар и прорепетировать», — предложила Ксения, нарушив молчание. «Что значит прорепетировать?» Тут же нахмурилась я. «Твое новое поведение ниоткуда же не возьмется. Мы тебя с Петро поднатаскаем», — «важно», — сказала Ксения. Петька и ухом не повел, продолжая с кем-то переписываться в телефоне. «Ха», — отозвалась я. — «тебе-то откуда знать про нужное поведение?» «Не назвала бы я подругу главной обольстительницей в Сия-Руси». «Я книжек много по психологии читаю», — тут же ответила Ксения. И фильмы смотрю. Так что будь спок. В теории я хороша». Петя оторвался от телефона и внимательно посмотрел на Цареву. «Просто на практике свои знания не применяю. Мне это ни к чему». Подруга гордо повела плечом. «Шмотки так и быть, пока свои на день. В баре еще понаблюдаем за фифами и возьмем на вооружение их повадочки». Продолжала командовать Ксения. «Да, я вообще-то хотела этим вечером фильм какой-нибудь посмотреть». Неуверенно начала я. Ксения сразу нахмурилась. «Вот проиграешь мне спор, и смотри что угодно и сколько влезет». Я тут же сползла с подоконника. «Проиграю? Ну-ну, как бы не так». Мы с Ксенией по инерции сжали кулаки. Мы обе взрывные часто ссоримся, преимущественно по всяким пустякам. «Будет махач?» С надеждой в голосе поинтересовался Петька. «Моральный!» — нашлась Ксения. «Ты, Петро, наблюдаешь исторический момент, как упрямая Горошкина начинает терпеть фиаско». «Ну да», — донесся мой голос уже из платинового шкафа, куда я направилась на поиски подходящего наряда. «Горошкина — человек непобедимый, наш кандидат, так что держи карман шире, Царева. Ксения вывела меня из себя. Я с пыхтением извлекла свои любимые джинсы. «Петро, ты с нами?» — обратилась к Петьке Ксения. Тот неопределенно пожал плечами, мол, надоели мне ваши безумные идеи. Но если уж вы так настаиваете... Ксения внимательно посмотрела на нас, а затем воодушевленно начала декламировать. «В бар позвали как-то Петю потусить при тусклом свете. Но не хочет с нами Петька, сидит кислый, словно редька». Я тут же подхватила. «Без Петро мы в бар поедем, придави его медведем. Петя закатил глаза, его раздражали стишки, которые мы время от времени сочиняли на ходу, потому что именно он чаще всего выступал в них главным героем. Выбрав, наконец, наряд на предстоящий вечер, я вышла из комнаты, чтобы переодеться, а в ванной облачилась в свободные голубые джинсы с завышенной талией, белую футболку и бордовую клетчатую рубашку. Прошлась пару раз гребешком по темным волосам и накрасила тушью глаза. А сойдет. А в дверях мы столкнулись с мамой, которая только что вернулась из театра. Здрасте, в разнобой произнесли Петес Ксений. Добрый вечер, улыбнулась мама. И куда же наша не самая святая Троица направилась? На улице скоро начнет смеркаться. Посидим где-нибудь, откликнулась я, затягивая шнурок на своих высоких черных конверсах. До двенадцати вернусь. Не волнуйтесь, тетя Вер, воскликнула царева. «Петро нас проводит». Петька криво улыбнулся. «Такая уж участь у него — присматривать за нами. Сначала Петька и Ксения провожали меня, а потом шли через целый квартал в свой двор. Ребята всю жизнь прожили в одном доме. В огромном и очень красивом, а расположенном в историческом районе города, с высокими потолками и большими окнами. Мы вышагивали по широкому многолюдному проспекту в сторону недавно открывшегося неподалеку злачного заведения». Зазвенел трамвай, раздавались нетерпеливые гудки автомобилей. Вроде бы все уже давно смирились с вечерними пробками, а все равно сигналят. Свет фар, мигание светофоров и рекламных вывесок. Все это контрастировало с мягким светом розового неба. Вечерний майский воздух уже не казался таким душным, как днем. Еще немного, и в город придет долгожданное, ласковое лето. Я семенила по невысокому бордюру. Внезапно Ксения так гаркнула, что я чуть ногу не подвернула. «А ну, Атлант, расправить плечи!» «Ты чего орёшь, дурында?» — пробормотала я. «Видимо, Ксения хочет до тебя донести инфу, что Элен Грохольская так не ходит», — насмешливым голосом проговорил Петя. Угу, закивала подруга, стягивая меня с бордюра. «Именно, дуй изящно по асфальту. Что опять за детский сад?» Я прошагала несколько метров вперед, словно манекенщица. По крайней мере, очень старалась так пройтись. Некоторые прохожие шарахались в стороны от моего дефиле. — Как вам? — поинтересовалась я, когда друзья подошли ближе. — Бедрами сильно виляешь, — поморщилась Ксения. — Ну так, — с кокетством отозвалась я. «Зазываю. — Зазываю? — Кого? — покачал головой Петька. «Санитаров — Санитаров! Ксения прыснула. — Фу, какие вы бяки! Наступилась я. — И как я с вами дружу? Покажи мне, Петька, мастер-класс. Друг тут же смутился. — А я чё, девка, что ли? Ксения, поправив очки, забавно засеменила ногами. И это, по ее мнению, от бедра? Ха — Ха-ха-ха. — Летящая походка! — гордо проговорила подруга. — Смотри, не улети! — буркнула я, догоняя Ксению. Петя, засунув руки в карманы, с невозмутимым видом брел чуть поодаль, будто бы он вовсе и не с нами. Так, незаметно дурачась и репетируя походку, мадам Грохольской мы добрели до бара. Несмотря на пятницу, быстро отыскали свободный столик, времени было еще мало, а заведение совсем недавно открылось. «Что вам взять?» — спросил Петя, собираясь к барной стойке. «Лично вы меня утомили, мне бы пивка». «Захвати тогда чесночных гренок», — попросила я. «Горошкина, ты чего?» — возмутилась тут же Ксения. «Господи, ну что опять? Какие еще гренки?» «Чесночные?» — подсказала я. Ксения красноречиво указала на высокую устроенную брюнетку, которая сидела неподалеку за барной стойкой, и цедила мартини. Мы с Петей внимательно проследили за взглядом подруги. «И что?» — пожала я плечами. «Жрать хочу». Жрать? Задохнулась от возмущения Ксения. Чтоб я больше не слышала такого слова. «Хавать?» — предложила я. «Нет». «Лопать?» «Нет же!» «Трескать?» «Рубать?» «О, Боже!» Конечно, я могла и культурно попросить еду, но уж больно мне нравилось выводить из себя Ксению. «А госпожа Грохольская желает насытиться!» С издевкой проговорила я. «Так сойдет!» Петьке надоело наше препирательство, он уже собирался пойти к бару, как Ксения, глядя ему в глаза, угрожающе провела ребром ладони по горлу, мол, если ослушается Царёву, ему точно не сдобровать. «Не вздумай тащить ей гренки, Пётр, два бокала мартини, как у той цыпочки. Игра началась». Ксения вновь кивнула на брюнетку. Я лениво скользнула взглядом по девице, из-за которой мне теперь придется давиться этим чёртовым мартини. Брюнетка явно кого-то высматривала. «А вот не буду я ничего пить. Принципиально. Царева сумасшедшая». Пока Петька топтался у барной стойки, мы с Ксенией начали изучать публику. Мимо нас то и дело дефилировали цыпочки, а я внимала походки жестам. жестом, но чем дольше я наблюдала, тем больше разочаровывалась. Все это казалось каким-то напускным, наигранным. К бринетке у барной стойки подошел высокий парень. Он стоял ко мне спиной, так что про него ничего не могу сказать. Зато я видела лицо Цыпы. Девушка кокетливо хихикала и дула губки. Я тоже сложила губы трубочкой и повернулась к Ксене. «Ой, Ален, что с тобой?» От неожиданности подруга отпрянула. Вместо ответа я быстро заморгала глазами. «Больная!» — фыркнула Царева. «Это я так кокетничаю!» — пояснила я. «Ксинь, неужели ты сама не видишь, насколько все это искусственное?» «Ну, почему же сразу искусственное?» — пожала плечами подруга. «Может, они такие и есть на самом деле. Откуда тебе знать? К тому же, когда ты действительно хочешь кому-то понравиться, ты стараешься выглядеть лучше, чем на самом деле». «Неправда», — запротестовала я. «С понравившимся мне человеком я буду самой собой. Зачем что-то из себя строить?» «Правда, правда», — грустно улыбнулась ксении Тебе это еще предстоит проверить на собственной шкуре. Я пожала плечами и вновь уставилась на брюнетку, но теперь мне было трудно разглядеть ее как следует. Цыпочку загородил спиной ее парень. От нечего делать я стала сверлить взглядом его макушку. Интересно, кто мог клюнуть на эту фифу? Скорее всего, у нее идеальный инстаграм, отфотошопленный нос и тысячи подписчиков, а этот тип обычный мажор, с такой же сладкой ватой в голове вместо мозгов. К нам вернулся Петька. Чтобы донести заказ, ему пришлось сделать два захода. Зато во второй раз он принес огромную тарелку чесночных гренок. Я просияла. «Петро!» — грозно произнесла Царева. «Это я для себя!» — бодро произнес Петька и при этом незаметно для Ксении подмигнул мне. Я с благодарностью кивнула ему и продолжила наблюдение за сладкой парочкой. Цыпочка достала из сумочки дорогой смартфон и вытянула руку, чтобы сделать селфи. Парень обхватил одной рукой талию девушки и притянул ближе к себе. Я усмехнулась. Видимо, обнимает, чтоб точно в один кадр уместиться. Цыпочка захихикала и чмокнула мажорчика в щеку. Парень после того, как они сфоткались, руку не убрал. Они о чем-то негромко переговаривались. Бринетка то и дело поглаживала мажора ладонью по спине. «На ус мотаешь?» Неожиданно зашипела мне в ухо Царёва, которая, конечно же, заметила, что я наблюдаю за этой милой сценкой. «Молодец, Алёнка!» «Ты посмотри, как вцепились друг в друга!» С осуждением покачала я головой. «Это аж надо до такой степени нарушать личное пространство!» Ксения звонко рассмеялась. «Алён, ты с ума сошла! Какое ещё личное пространство? Ребята просто флиртуют в баре!» Подруга начала читать долгую и нудную лекцию о симпатиях и половом влечении. Между тем к сладкой парочке подошел еще один высокий длинноволосый парень. Каланчая из так себе модельного агентства принялся целовать цыпочку. — О, времена! К такому меня жизнь точно не готовила. — То есть ты хочешь сказать, что этому перцу все эти прикосновения приятны? — решила я уточнить у Ксении. — А то... Я потянулась к Петьке, который не принимал участия в нашем диалоге. Друг молча уплетал гренки и что-то читал с телефона. От моих флиртующих поглаживаний он подскочил на месте. Горушкина, ты чего свои грабли тянешь? Блин, из-за тебя чуть пиво не разлил». «Что и требовалось доказать», — развела я руками. «Видишь, Ксень, ему было неприятно». «Она меня за спину ущипнула». «Ой, было б за что тебя щипать, глиста в скафандре». «Захочешь, не ущипнешь». «Прекратите балаган», — рявкнула Ксения. «Ален, я тебе что сказала? Все, игра началась». С этими словами подруга пододвинула мне Мартини. «Удачи! Чин-чин!» С видом победительницы подруга приподняла свой бокал. «Вот же липучка!» Я вновь придвинулась к Пете и тихо спросила. «А что делать-то?» Петька обвел взглядом помещение, где явно преобладали девушки. Вживайся в роль обольстительницы. Пей Мартини, непринужденно смейся. А? Как это непринужденно? Ксения тут же оживилась. Точняк, Горошкина, сейчас тебе и смех подберем. Слушай, Царёва, я тебе не подопечная из Захимс, чтобы подбирать мне шмотки, интересы, смех, сердилась я. Твоя правда. Ксения внимательно посмотрела мне в глаза. «Ты у нас живешь в реале и очень хочешь выиграть спор. Забыла?» «Ха, такое забудешь». Я потянулась за своим бокалом и, запрокинув голову, громко расхохоталась, как злодей из диснеевского мультфильма. «Что с тобой?» — рассердилась Ксения. «Как советовал Петька, смеюсь непринужденно». «Очень даже неплохо», — одобрил друг. Получилось, ну, настолько непринужденно слов не подобрать. Я бы сказал, не нарочито. Не смеха, а жорчание ручейка. «Горошкина, если ты продолжишь свою клоунаду, то мой эксперимент...» — кипела Ксения. «Ладно, обещай, больше не дурачиться», — вздохнула я, отпивая из бокала мартини. «Давай, Царева, дело из меня, Элен Грохольскую, я вся твоя».